Глава 73 «Мари, вы согласитесь составить мое счастье?» Крайтон встал передо мной и озвучил свой главный вопрос. «И тут...» «Ваша светлость! Ваша светлость!» Скрипучий, с нотками истерики, раздалось со стороны дома, и на садовой дорожке появилась компаньонка Сиены. «Вы обещали рассказать о той ужасной батальной сцене, которая произошла в вашем замке «М-да, официальная причина нашего уединения, я про Сидры Яблони, сразу перестала казаться такой уж дурацкой. Кажется, с выбором поводов тут вообще никто не заморачивался». Тетка так торопилась узнать ответ на свой такой важный, а главное, срочный вопрос, что даже дыхание сбило. «Ну да, побегай-то в такой утяжке». На самом деле надзирательница просто не вовремя проснулась, обнаружила, что двух разнополых единиц в поле зрения не хватает, и помчалась проведать, не творим ли мы с Крайтоном посреди белой дня какое неприличное непотребство. Следом за Грымзой нарисовались остальные. Шерлок за спиной тетки только извиняясь, пожал плечами, мол, ничего не смогли поделать. Остановить этот носатый танк в корсете не представлялось возможным. «Достопочтенная Амели, немного позднее я с удовольствием удовлетворю ваш интерес». Пряча раздражение за безупречной маской вежливости, ответил герцог. «А сейчас, думаю, всем пора переодеться к ужину. Ваши комнаты уже готовы», — сочувственно глянув на меня, предложила Лиля. «Милый герцог, тогда проводите же меня». Жеманно улыбаясь, продребезжала достопочтенная, протягивая тому обтянутую перчаткой кисть. «С удовольствием», — ответил Крайтон, подставляя локоть и увлекая зловредную любопытную занозу в сторону дома. «Но скажите, разве дамам интересны подробности кровавых битв?» «О, дорогой мой, конечно! И потом, в моем возрасте осталось так мало радостей, что послушать рассказ о приключениях — просто дивное удовольствие, дивное!» «Единственная радость старой перечницы — портить жизнь счастливым людям. Раздалось рядом, и мою руку тоже подхватила другая рука. Пойдемте. Наблюдая за удаляющейся парой, я и не заметила, как ко мне подошла Сиена. Кажется, девушка ничуть не смущалась совершенно прямо выражать свои мысли. Соглашусь, не слишком приятная особа. Я тоже не стала разводить политесы. Почему вы выбрали именно ее? Не я, усмехнулась собеседница. Но на что не пойдешь ради дорогого друга детства? Сопровождение Амели было условием их величеств, при котором нам обоим дозволили уехать из столицы. Герцогиня остановилась, сделала секундную паузу, бросив на меня короткий оценивающий взгляд. И маленькая месть его величества за уступку, которую ему пришлось совершить. Я надеюсь, все было не зря, и вы согласились. На что? Не желая сдавать маленький секрет Крайтона, я сделала невинные глаза. «Мари...» Собеседница снова замерла на тропинке, весело улыбнулась и посмотрела на меня лукаво укоряющим взором. «Кстати, вы не против, если я буду называть вас так? Мне хотелось бы рассчитывать на вашу дружбу, а между друзей титулы неуместны». «Ого! А герцогини не привыкла ходить вокруг да около», мысленно отметила я. «Впрочем...» «Отторжение» — это ее не самая традиционная манера общения, не вызывала. Знаете, гостя характером чем-то напоминала мне «Маленькую разбойницу» из сказки «Снежная королева». Помните такую? А еще она, похоже, легко и верно угадала ключик к моей симпатии. И вообще, почему я, собственно, должна была стать исключением из правил? Кажется, обаяние Сиены уже вовсю влияло на мое к ней отношение». Хотя распахивать душу навстречу новой дружбе, я все же не торопилась. Очень уж хрупкое, интимное это дело, дружба и доверие. Так вы все знаете? спросила я. Про то, что никакой помолвки не было? Улыбка собеседницы стала еще ослепительней. Догадалась. Причем почти сразу. Но вашему герцогу не сказала. Эти мужчины иногда бывают такие наивные. «Тогда почему вы взялись протежировать за нас перед его величеством?» «Крайтон. На редкость светлая, добрая душа. Он с детства такой. Я не могла не помочь». Став серьезно, ответила Сиена. «И потом моя собственная судьба. По глазам вижу, вам уже кое-что известно. И сразу хочу прояснить. В серые очи девушки снова вернулась улыбка. Я его не убивала». «Кого?» «А, мужа? Ну да». С тех пор, как он скончался, этим вопросом задаются все. Не вслух, конечно, не напрямую, но они все об этом думают. А вы, кажется, нет. Она внимательно изучала мою реакцию. Оттого и захотелось рассказать. Мой супруг не был хорошим человеком. До меня он уморил трех жен, и очень не хотелось стать четвёртой. Но я его не травила. Просто повезло, что я была не первой. Возраст и вредные привычки сделали свое дело. Теперь уже я остановила спутницу и посмотрела на нее с выражением о Ли!». Ну и регулярные нервные приступы, обеспеченные строптивой супругой, не желавшей становиться ни рабыней, ни покойницей. Одернув длинный рукав и на миг, вспыхнув непрощением, добавила сиена. Однако краешек уродливого шрама на руке, я успела заметить. Крайтон говорил, что ее муж был садистом. Вот прям таким словом. Я понимала, что она не все договаривает, но это и не нужно. Не настолько мы были близки, чтобы делиться такими страшными, болезненными подробностями. «Так как же вам удалось сменить гнев Его Величества на милость и переломить ситуацию?» — сменила тему я. «Шантаж». Легко призналась девушка. «Вы...» Опешила я и даже не нашлась, как сформулировать вопрос. «Нет, не подумайте, никаких грубых форм. Видите ли, я никогда ничего не просила для себя». А их величество, чувствуя за собой грех, вину за покореченную судьбу любимицы, не сумела отказать ей в просьбе за другого. Я мысленно закончила ответ за собеседницу. «Верно». Она словно прочитала мою мысль. «Знаете, разговаривать с вами чрезвычайно приятно». Редко кто без лишних слов умеет уловить суть. «А вы не боитесь быть такой откровенной?» Спутница изогнула красивую бровь. «Нет. Во-первых, вряд ли у кого-то, кроме меня самой, получится поколебать особое отношение их величеств к сиене Девойской». Однако эта палка о двух концах, Внимание людей, облечённых безграничной властью. «Хорошее замечание, правильное». Иногда лучше, чтобы о тебе и вовсе не знали. А во-вторых, опыт дворцовой жизни научил меня разбираться в человеческих душах, а заточение за мужеством — ценить хороших людей. Вы простите меня. За что? Я не поспевала за смены ее мыслей и не уставала удивляться. Впервые с появления на нашем пороге в интонациях герцогини скользнула тень неуверенности и какая-то совершенно сердечная теплота. «За мою бесцеремонность. Не думаю, что вам приятно было увидеть Крайтона в обществе другой женщины. Я просто не могла там оставаться. Ни в замке мужа, ни в отчим доме, ни во дворце. Если бы не встреча с братом, уехала бы одна, куда глаза глядят. Но это было бы совсем дурно». Ясно, как и жестокого мужа не смогла простить тех, кто повинен в том, что он им стал, родителей и короля. «Буду рада принимать вас в своем доме». Искренне ответила я. «Благодарю». Она на ходу слегка склонила голову. «А вы хорошо держались». Сиена снова резко сменила тему и звонко рассмеялась. «Такие сюрпризы кого угодно могли выбить из колеи, а вы вон даже не дрогнули. Восхищаюсь вашей выдержкой». «Ага», — не дрогнула. Еще как, взбодрилась». «Да уж, неожиданности сегодняшнего дня просто фееричны», — согласилась с гостей. Смеясь и вспоминая казусы встречи, вошли в дом. Здесь царила возбужденно радостная суета. Так, это все хорошо, просто замечательно. Но на пороге гостиной стоял Крайтон, и он ждал от меня невысказанного ответа. «А мы вас уже совсем потеряли», — рядом с ним появился Серёга. Немного заболтались, по-девичьи, думая совсем о другом, не отрывая взгляда от глаз герцога. «Моего герцога?» Я кивнула ему согласием.